Глава восемнадцатая. Тема и подготовка. «Касаясь тем своих, по силам взвесив суть и важность их, обдумайте, снесут ли ваши плечи то, что избрали вы предметом речи?» Байрон. На тему из Горации. В предыдущей главе был описан вклад разума и дополнительных запасов в общую подготовленность к выступлению. Но данные приготовления не сводятся только к расширению кладовых мыслей, неважно, за счет своих или заимствованных ресурсов. Она включает в себя особенно внимательный взгляд на жизнь в целом. Не следует путать сбор общей информации с обладанием конкретными знаниями. Здесь важно постараться усвоить всю информацию, связанную с темой, и сохранить ее для выступления на публике. Вы должны слушать, смотреть, выбирать книги, собеседников, взгляды с позиции оратора. Будьте открыты новым знаниям. Одним из самых прекрасных элементов вашей жизни как оратора станет постоянное увеличение доступных ресурсов за счет повседневного опыта. Если вы будете наблюдательным, то начнете постепенно получать новые факты, примеры и идеи из повседневной жизни. Экономия времени при подготовке. Но как же, скажете вы, у меня и так мало времени на подготовку? Мой разум должен быть поглощен другими, более важными вещами. Дэниел Уэбстер, известный американский политик, никогда не упускал возможности собрать дополнительный материал для своих речей. Когда, будучи мальчиком, он трудился на лесопилке, он в одной руке держал книгу, а с помощью другой работал. В молодости Патрик Генри, американский государственный деятель XVIII века, активно борец за независимость, любил прогуливаться в полях и лесах, безотчетно собирая материал для своей будущей ораторской деятельности. Наполеон как-то сказал, что судьба целого народа может решиться за четверть часа. Сколько же таких четвертей мы тратим попусту? Зачем ждать более удобного случая для проведения общей подготовки? Пятнадцать минут, которые мы тратим на мытье машины, могут успешно превратиться в речевой капитал. Приобретите сборник известных речей и, вырывая по несколько страниц в день и читая их при удобной возможности, подумайте, сколько времени вам потребуется, чтобы ознакомиться с величайшими речами в истории человечества. Как вы используете свой разум в моменты, когда одеваетесь или бреетесь? Выберите какой-нибудь объект и сосредоточьтесь на нем в свободные минуты, которые вы, в противном случае, потратили бы впустую. Результат вас поразит. Не расходуйте свое время на бесполезные занятия. При этом не стоит забывать о важности процесса восстановления сил. Для работника нет ничего более существенного, чем отдых, который столь губителен для лодыря. Убедитесь в том, что вы действительно восстанавливаете силы в результате этого процесса. Перерыв в середине работы дает силы для новых свершений Только не отвлекайтесь на слишком длительное время и не заполняйте паузы ленивыми мыслями. Суть выступления Даже когда за вас тему выбрал кто-то другой, остается множество возможностей для изменения предмета выступления. По сути, те же соображения, которыми вы руководствуетесь при выборе темы, необходимо использовать при подборе материала. Спросите кого-нибудь или сами задайтесь следующими вопросами. Каковы обстоятельства? Насколько многочисленной может быть публика? Как они живут? Как они, скорее всего, отнесутся к выбранной теме? Кто еще будет выступать? Каким по счету я буду выступать в рамках программы? О чем собираются говорить другие ораторы? какие люди в основном будут в зале, есть ли там доска, можно ли сделать речь более убедительной, если изменить что-то в сути выступления, какова длительность моего выступления. Вопрос пропорции. Пропорция в речи достигается грамотным распределением времени. Вы не всегда можете сами решить, насколько полно возможно рассматривать объект. Пусть 10 минут не будут превращаться в 9 или 11, хотя в любом случае лучше 9, чем 11. Вы бы не стали красть у человека наручные часы, поэтому вы не должны красть время у следующего оратора или у аудитории. У вас не будет необходимости нарушать установленные временные рамки, если вы грамотно подготовитесь и поделите свою речь таким образом, чтобы каждой мысли было уделено соответствующей важности значения, и не более того. Благословен тот человек, который произносит короткие речи, ибо его позовут выступать еще. Другой важный вопрос. Какой фрагмент речи сделать более выразительным? Решив это, легко понять, где следует разместить эту ключевую часть так, чтобы придать ей наибольшее стратегическое значение, и как подготовить эту главную мысль, чтобы основная часть речи не затерялась между менее важных. Множество ораторов внезапно понимают, что растратили попусту 8 минут из 10 на пустые слова. Это как потратить 80% выделенных на строительство дома ваших денег на одну прихожую. То же самое чувство пропорции должно остановить вас именно на том моменте, когда вы закончили, и лучше, если вы определите наступление этого момента раньше, чем это сделает ваша аудитория. Использование оригинальных источников. Самый верный способ оживить речь — это получить факты из первых рук. Ваши слова будут звучать по-настоящему авторитетно, если вы скажете Я изучил списки работников всех мельниц в этом округе и выяснил, что 32% работающих детей не достигли необходимого по закону возраста. Никакое цитирование специальных источников не заменит этого. Вы должны взять на вооружение журналистские методы и получить факты, лежащие в основе ваших доводов или выступления. Этот процесс может оказаться трудоемким, но он не должен быть утомительным, поскольку бескрайний мир фактов буквально пронизан интересными вещами. И прежде всего, вы получите контроль над ситуацией, основанной на собственных исследованиях. Если вы оперируете фактами, которые выявили сами, то будете ощущать себя более уверенно, чем если получили их из третьих рук. Работа в библиотеке. Самые неожиданные сокровища можно обнаружить в самой маленькой библиотеке. Поэтому полезно потратить несколько часов на изучение книг. Берите с полок один том за другим и просматривайте их оглавление. И пусть будет стыдно любому автору серьезного издания, который не потрудился снабдить свою книгу полным оглавлением с перекрестными ссылками. После этого пробегитесь взглядом по страницам, делая про себя или на бумаге заметки о материале, который кажется интересным и полезным. Большинство домашних библиотек содержат книги, которые их владелец планирует когда-нибудь прочесть. Знакомство даже с содержанием подобных книг, пылящихся на полках, позволит вам опираться на них, когда это будет необходимо. С текстами, которые были прочитаны давным-давно, следует поступить так же. В каждый из глав для вас стоится приятный сюрприз. Изложение речи Не существует универсального способа подготовки заметок к речи. Некоторые ораторы прогуливаются и размышляют, делая краткие пометки во время пауза в ходьбе. Другие никогда не берутся за ручку, пока не продумают всю речь целиком. Абсолютное большинство, однако, делают записи, раскидывают их по разным местам, составляют первый черновой вариант и после этого редактируют текст. Попробуйте каждый из этих методов и решите, какой лучше подходит лично для вас. Составление и редактирование речи. После того, как набросок доведен до совершенства, приходит время написания речи если, конечно, вам это необходимо. Затем, что бы вы ни делали, пишите до белого коленя, думая только о том, как лучше и красноречивее выразить свои идеи. Последний этап — это редактирование текста, когда все фрагменты необходимо сократить, избавившись от лишнего, для достижения чистоты, точности, силы, эффективности, логичности речи. И во время всех этих приготовлений вы должны представлять, что стоите перед публикой, поскольку речь — это не эссе, и то, что будет убеждать и привлекать интерес в одном случае, не подходит для другого. Название. Зачастую, в последнюю очередь, добавляется то, что должно, по идее, находиться в самом начале. Название. Имя речи. И иногда для этого может подойти обычная фраза, к примеру, «Новый американизм Генри оттерсона Или может использоваться символическое название, олицетворяющее суть речи, такое как «бриллиантовый акры Рассела Сорнуэлла». Или можно подобрать подходящую фразу непосредственно из речи, как, к примеру, абстрагируясь от окружающего благополучия» Эльберта Бевериджа. В общем, каким бы мотивом вы ни руководствовались, сделайте название необычным, кратким, соответствующим теме и желательно привлекающим интерес. Вопросы и упражнения. Первый. Определите понятие А вступление, Б кульминации, В заключение. Второе. Если получасовая речь требует трехчасовой подготовки, хватит ли вам трети этого времени, если речь будет втрое короче? Поясните. Третье. Расскажите кратко о том, как вы сохраняете время для чтения и размышлений. Четвертое. Выясните информацию из первых рук по какому-либо интересующему публику вопросу на манер репортера или следователя и представьте ее в краткой форме. Пятое. Соберите в собственной или публичной библиотеке достаточное количество материала на любую выбранную тему для 20-минутной речи. Представьте одну из точек зрения на вопрос. Произнесите речь, если это возможно, перед аудиторией.